План командующему понравился, но он сразу высказался против использования лодок в заливе Вакаса, по причине его удаленности и возможных сложностей со снабжением у густонаселенных вражеских берегов. Вместо этого предложил сформировать только одну разведывательную группу, действующую в районе Цусима, Симоносики, но из трех единиц. Причем все лодки должны были быть однотипными, чтобы упростить снабжение и наиболее подготовленными. Далее обсудили возможные маршруты выдвижения в район патрулирования и способы поддержания связи как лодок между собой, так и с судами обеспечения. После чего лейтенанты отправились в тактический отдел штаба для детальной проработки операции, а Русину было поручено подобрать наиболее надежных шкиперов и команды для обеспечения. В ночь на 28 мая специальная разведочная экспедиция вышла в море. Никаких навигационных огней не зажигали, сами корабли также шли в полной темноте, даже полностью отключив освещение внутренних помещений, имевших выход на палубы. Все иллюминаторы были задраены и закрыты боевыми заглушками. Соблюдению скрытности весьма способствовал проливной дождь, начавшийся еще с вечера. По этому поводу провожавший подводников капитан второго ранга «Русин» даже пошутил, сказав, что отправляться в дальнюю дорогу в дождь – хорошая примета. Это было первое дальнее плавание русских подводников. До них такого еще никто не делал. Благополучно покинув залив Петра Великого, подлодки «Русин» Ведомые на буксире Алиутом Монгоем и Шилкой двое суток продвигались на юг, избегая судоходных путей и шарахаясь от любого дыма или паруса на горизонте. На борту субмарин находились лишь сокращенные до минимума вахты. Но по мере приближения к вражеским берегам все экипажи перебрались на свои корабли. Вечером 30 мая состоялась встреча со шхунами-снабженцами на которой окончательно утвердили точки и контрольное время выхода на связь. По запасам топлива и других видов снабжения они должны были обеспечить действие подлодок в районах разведки в течение 10 суток, но по плану уже через 8 дней нужно было отходить, чтобы гарантированно успеть добраться до базы в оговоренные сроки и доставить добытые сведения. Пароходы все это время должны были болтаться где-то между Корейским и Японским берегом, выходя в условленные точки встречи у западного побережья Японии раз в две ночи по одному, чтобы не рисковать всем отрядам. Для обеспечения максимальной скрытности все суда снабдили первоклассным боевым углем, а для самообороны вооружили 120-75 мм артиллерии, укомплектованной опытными расчетами. Самым мощным из отряда была «Шилка», получившая целых 420-ки и 6,3-дюймовок. «Алиут» и «Монгуэ» имели лишь по 6,75 мм «кани». Такое вооружение превращало бывшие транспорты во вспомогательные крейсера, чем они и воспользовались, когда, достигнув точки расставания с подводниками, натолкнулись на большую двухмачтовую шхуну. В условиях густого тумана... Когда уклониться от контакта не было никакой возможности, так как экипажи подлодок как раз переходили на борт своих кораблей, выкатившуюся на отряд с севера шхуну остановили сигналом с шилки подкрепленным наведенными в упор орудиями. Японцы тут же убрали паруса и приняли призовую партию. После чего в течение часа японский экипаж перебрался на шилку, а на шхуну перешла перегонная команда. Как выяснилось, Судношло с грузом «Вяленой рыбы» и «Затару» в «Симоносике». Несмотря на незначительность груза, его отправили во Владивосток, ввиду его отличного состояния. Шхуна была построена лишь прошлой осенью. Вся возня с призом заняла больше часа, так что подлодки чуть запоздали с выдвижением в район патрулирования. Но эта накладка оказалась не последней в той операции. Расставшись со своими пароходами, Лодки самостоятельно двинулись дальше на юг. Шереметьев и Касатка должны были занять позиции севернее и южнее входов в Цусимазунд. Аскат отправился к Симоносике, попутно осмотрев подходы к протоке Кусуха и Гавани Миурован. Лодки, державшиеся у Цусимазунда, благополучно избежали нескольких встреч с японскими дозорными судами и смогли зафиксировать границы оборонительного минного поля у входа в пролив. Когда в Азыки пришел караван транспортов и угольщиков, для обеспечения его входа в гавань японцы выставили по контуру заграждения вехи и патрулировали минное поле катерами. Подводникам в немалой степени повезло, так как в момент подхода конвоя обе лодки оказались на своих местах и с двух сторон смогли зафиксировать пеленги на береговые ориентиры и японские навигационные знаки. Именно благодаря такому двойному пеленгованию удалось определить точное место минного поля и прохода в нем и между ним и обоими входными мысами. Кроме того, было установлено место расположения сигнальных постов у входа во внутреннюю гавань сусимы. Действовавшему в одиночку скату повезло гораздо меньше. Хотя он смог благополучно зафиксировать навигационные знаки у протоки, когда в нее втягивался дежурный отряд миноносцев. Попытка рассмотреть крупный корабль, чьи трубы и мачты виднелись в Миураван, обернулась столкновением с подводным камнем, вызвавшим течь в носу. Отойдя восточнее, скат всплыл в позиционное положение и в таком виде маневрировал до заката, уходя от любого судна, появлявшегося на горизонте, пытаясь заделать течи. Ночью всплыли в надводное положение и продолжили устранять повреждения, двинувшись к Симоносике. Однако из-за возни с ремонтом и уклонения от нескольких встреченных, вероятно дозорных, пароходов достичь входного фарватера до рассвета не успели и весь следующий день лодка вертелась на оживленной судоходной трассе, то ныряя, то вновь всплывая. В результате полностью зарядить батарею не удалось, и, когда стемнело, к проливу пошли в надводном положении под бензомоторами, продолжая зарядку и заполняя опустевшие воздухохранители. Внутренние помещения лодки активно проветривали, чтобы в случае вынужденного погружения обеспечить максимально долгое пребывание под водой. Держась в виду берега всю ночь, благополучно избегали обнаружения со множества пароходов, входивших и выходивших по главному фарватеру, выводящему из пролива почти строго на север. При этом все положенные навигационные знаки на берегу и островах горели постоянно. Несколько севернее фарватера видели сигнализацию прожектором, видимо с одного из дозоров, но непосредственно у канала вооруженных или дозорных судов не заметили. В то же время с лодки на протяжении всей ночи наблюдали оживленное судоходство и южнее, под самым берегом острова Кюсю в районе залива Ивата. При этом на берегу постоянно горели навигационные огни, что позволяло разглядеть некоторые суда, входящие в залив. Среди них были не только парусники, но и два больших парохода. Решив уточнить границы судоходного фарватера, ведущего из пролива Симоносики в залив Евата, командир ската лейтенант Едерер на рассвете двинулся к берегу, держась в позиционном положении идя на электромоторах, чтобы иметь возможность быстро погрузиться. Заряд батареи аккумуляторов и воздухохранителей к тому времени был уже доведен до нормы. Огибая от милиз Запада, он поначалу оказался в стороне от путей движения судов. Вокруг виднелись только рыбацкие парусные суда, но все они были довольно далеко и лодку заметить не могли. Когда стало ясно, что пароходы, выходящие из Симоносики, идут много севернее и восточнее, А всё, что направляется в залив Евата или из него далеко к югу, всплыли полностью и вновь перешли на бензомоторы, сберегая заряд батарей. Судоходная трасса входного форватера Семаносики находилась примерно в 3-4 милях восточнее и шла от пролива на север, потом поворачивая на запад. Подлодка спускалась вдоль нее малым ходом, постоянно ведя промер глубин. Когда достигли береговых отмелий, снова погрузились наблюдая в перископ за прибрежным каботажем. Глубина была незначительной, и лодка едва скрывалась под водой. В таком положении продолжали малым ходом пробираться к входу в залив, держась севернее выявленного прибрежного фарватера, забитого мелкими парусниками и пароходами, снующими в обоих направлениях, и периодически скребя килем по дну. Уже почти достигнув входа в залив, когда в перископ было видно, Как большой пароход проследовал по фарватеру, идущему на северо-восток от входных створов залива, скат снова ударился носом о камни. Развернув перископ прямо по курсу, увидели буруны, отмечавшие небольшой риф. Ориентируясь по ним, обогнули препятствие. Считая, что находится на малой глубине, лейтенант Тьедерер приказал лечь на грунт и заделать вновь открывшуюся течь, но совершенно неожиданно. Лодка провалилась на почти 20-метровую глубину, от удара и особенно от значительной глубины течь резко усилилась. Все заделки выдавило, начав быстро затапливать прочный корпус. Немедленно начали откачку балластных цистерн и продули уравнительную и дифферентные, чтобы как можно скорее подняться на поверхность, но отяжелевшая от воды лодка всплывала неохотно. Наконец, оказавшись в надводном положении, Начали откачку воды всеми средствами из внутренних помещений и развернулись на северо-запад, чтобы покинуть мелководье. С такими повреждениями о продолжении разведки можно было забыть. Даже в надводном положении вода почти не убывала, несмотря на все предпринятые меры. В таком аварийном состоянии отходили до самой ночи, постоянно меняя курс, а иногда и стопоря ход, чтобы избежать встречи с любыми судами. Поскольку вражеский берег и судоходные пути были рядом, для снижения заметности и шума шли на электромоторах, находясь в готовности моментально нырнуть, если вдруг появится такая необходимость. К пяти часам вечера аккумуляторы были разряжены полностью. К счастью, лодка уже ушла к тому времени с фарватера, хотя идущие из пролива и в него суда были еще видны за кормой. Запустили бензомотор, Начав зарядку батарей, второй вышел из строя и не заводился. Кроме того, от удара вышел из строя компас, что серьезно осложнило навигацию, так как берег еще до полудня скрылся из вида в мгле, а спустя полчаса пошел дождь, не прекращавшийся до сих пор. Никаких ориентиров видно не было. Течь заделать полностью не удавалось, но почти всю воду откачали за борт. Шли по счислению в ближайшую точку встречи со шхуной-снабженцем, все время промеряя глубину. Незадолго до полуночи, считая себя в нужном месте, обнаружили прямо по носу японский берег, намного ближе чем рассчитывали. Глубины по лоту были все еще более 100 футов, так что встретить препятствия не ожидали. Тут же отработали моторами задний ход, но прежде чем лодка погасила свою инерцию, Снова ударились носом о камни, верхушки которых едва торчали из воды и были почти не видны в темноте. Третьего удара корпус уже не выдержал. Вода хлынула в разошедшийся заклепочный шов, начав быстро затапливать лодку. Командир приказал покинуть корабль и спасаться по возможности, так как вода быстро прибывала. Вскоре замкнула электропроводку, и лодка заполнилась едким дымом, от отчего командир и механик... Вместе с еще тремя матросами, не успевшими выскочить в люк, наглотались газов и потеряли сознание. Их вытаскивали уже на руках. Едва успели поднять всех на палубу, как взорвался водород, выделившийся из аккумуляторной батареи, и лодка начала тонуть еще быстрее. В этот момент заметили справа условный сигнал, переданный фонарем с оказавшейся совсем рядом шхуны. Как позже выяснилось, С нее не видели лодку из-за дождя, но по звуку и вспышке взрыва водорода, выхлестнувшего пламя изрубочных люков, углядели ее низкий силуэт и послали шлюпку. К тому моменту, когда она добралась до ската, волны уже перекатывались через палубу подлодки. Еще повезло, что приготовленную шлюпку Шхуна вела на буксире с самого вечера, что позволило не тратить время на ее спуск. На подошедший к борту тонущей лодки «Вильбот» первым делом передали пакет с документами и командира, который все еще не пришел в себя. Только после этого в нее забрался почти весь экипаж. Те, кому не хватило места, плыли рядом, держась заброшенные концы или обрезавшись ими. Никто не видел, как скат ушел под воду, лишь шум вырвавшегося из люков воздуха, как последний вздох, слышали все... Даже на шхуне, уже к утру шхуна нашла Алиута дежурившего у берега в тот день и передала на него экипаж ската и документы. По данным, полученным под лодкой, довольно точно отметили основные фарватеры у Симоносикского пролива и южнее его, главные навигационные знаки на берегу, а также подходы к протоке Кусуха и бухте Миура. Спустя четыре дня вернулись обе лодки от Сусимы. Более происшествий не было. И все три парохода и две оставшиеся лодки к 14 июня скрытно прибыли во Владивосток. Лейтенант Тьедерер так и не оправился полностью от отравления и на подлодках более не ходил. Однако... Будучи назначенным командовать отрядом подлодок Тихоокеанского флота, он принял активнейшее участие в разработке тактических приемов применения подводных лодок и доработки методов залповой стрельбы торпедами из надводного и подводного положения. Во многом благодаря его энергии, настойчивости и глубоким теоретическим разработкам, воплощенным на практике, Русские подводники смогли добиться столь впечатляющих результатов менее чем за полгода остававшихся до окончания боевых действий. Сведения, доставленные подводными лодками, были ценнее золота. Даже гибель ската была оправдана той информацией, что удалось раздобыть. Но самое главное, что удалось соблюсти полную секретность наших приготовлений к активным действиям. Как позже выяснилось... Японцы были абсолютно уверены, что российский флот встал в глухую оборону. Даже начало наступления в Корее не сразу встревожило японскую главную квартиру, пока не стали ясны его масштабы. Но к этому времени ситуация уже полностью вышла из-под контроля. Глава 9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 Но встреченный огнем его трех дюймовок был вынужден маневрировать и не смог воспрепятствовать его уходу в залив Америка. При попытке преследования японца уже встретили новые береговые батареи и он ушел солоно хлебавши. Другой японский вооруженный пароход осмотрел залив Анива, не рискнув приблизиться к Корсаковскому посту. О том, что возле него поставлены мины, японцы знали от своих агентов.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 Шла обычная позиционная возня, когда стороны осторожно прощупывают друг друга, боясь вспугнуть. Зато с рассветом 18-го началось. Сначала, с использованием трофейных лихтеров, были высажены десанты в портах Начжин и Чханчжин, расположенных к югу от залива Пасид.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 то в ночи же имелись только причалы для рыбачьих лодок, непригодные для выгрузки тяжелого вооружения. Используя трофейные телеграфные столбы, в изобилии имевшиеся в порту, и привезенные с собой материалы, уже к следующему утру удалось соорудить пристань, к которой могли швартоваться суда с четырехметровой осадкой.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 разрушенных паводком. Атакованные с нескольких направлений превосходящими силами японцы начали поспешное отступление от верховьев реки Тюмень-Ула, а из Гензана на север выдвинулись резервные и тыловые части 8-й пехотной и 2-й резервной дивизий. Но на следующий день, едва достигнув окрестности города Хамхан, они уже ввязались в бой с передовыми русскими разъездами. Японская разведка доносила, что русским десантам, Высаживавшимся в порту Шестакова, захвачены армейские склады и уничтожен гарнизон, доставленные туда на семи пароходах к рассвету 19 июня 29-го и Одесский стрелковый полк с пулеметной командой, пять сотен Нерчинского казачьего полка и вторая Восточно-Сибирская горная батарея беспрепятственно начали сходить на берег, так как японцев в самом порту не оказалось.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 При этом огонь крейсера корректировался артиллерийским офицером, связенным на берег вместе с несколькими сигнальщиками, связывавшимся со своим кораблем при помощи флажного семафора. Получив сообщение о высадке русских в порту Шестакова, а потом и в бухте Раквон, японцы развернули свои колонны и атаковали крупными силами пехоты наши позиции, одновременно начав наступление на порт Шестакова и от Хамхинга. Но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 Остановиться японцы смогли только у Анпинга, усиленные 12-й пехотной бригадой из 12-й дивизии. При этом два батальона оказались отрезанными и прижатыми к берегу. Их вывозили шаландами из Джинсона ночами после двух суток нахождения под непрекращавшимся артиллерийским обстрелом на совершенно неподготовленных позициях, поэтому потери в них были очень большими. Выдавив японцев за хребет хамки и овладев окрестностями городов Самсу и Худсиу в верхнем течении реки Елу, наступление прекратили, заняв удобные для обороны позиции на всех перевалах и надежно их блокировав. Знакомые со службой в горах казаки из Нерчинского казачьего полка занялись организацией обороны на этом направлении, обеспечивая одновременно возможность для вылазок на контролируемую японцами территорию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 чтобы с рассветом произвести разведку пролива Симпо, а истребители отправлялись к ензону для атаки появившихся там русских кораблей, в том числе крейсера. Иистребители первого отряда под командованием капитана первого ранга Фудзимата вошли в браутонов залив уже поздно вечером, шли в строй кильватера, в готовности немедленно открыть огонь. Когда в сумерках огибали остров Анненкова,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 Фудзимата снова приказал дать полный ход, а в осветившие японцы в корабли его флагман выпустил обе свои торпеды и открыл по ним артиллерийский огонь. Результатов атаки японцы не видели. Всю оставшуюся ночь японцы кружили в западной части залива, пытаясь проскочить в гавань гензена Им удалось разглядеть в бухте несколько пароходов, а севернее большой однотрубный двухмачтовый военный корабль